Глава двенадцатая Последние слова стали для меня шоком. Самого Кая Альтин отправил тренироваться, поэтому разговаривали мы с ним с глазу на глаз, если не считать Титу, Борю и еще пару духов старика. Помимо Зеда и Роя у него было еще несколько не менее сильных духов, но эти вели себя вполне дружелюбно. «Кай не совсем человек. В подземельях он превращается в духа». Духа с огромным потенциалом. У него нет родителей, он был искусственно создан нами. Сотни поколений моих предков задавали эту печать, делясь своей силой и кровью, и только мне удалось завершить ее. Завершить и призвать дитя, которое впоследствии впитало в себя все наше наследие. Кая необходимо обучить, и тогда он станет сильнейшим ваймом за всю историю существования нашего рода. Я также дам тебе все наработки, связанные с Каем, способы, как лучше всего его развивать, и методы обучения, которые, к сожалению, мне уже недоступны. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Старик Альтин говорил настолько невероятные вещи, что даже мне, живущему уже вторую жизнь, было в них сложно поверить. А еще я должен заключить контракт с живым существом, По крайней мере, в храме Кай выглядел и был именно что живым. Я так понимаю, что времени на подумать у меня нет. Не зря же Альтин обмолвился, что защитные печати могут быть сломаны в любую минуту. Да и я прекрасно видел, как от старого Вайма отходят сотни энергетических каналов. Он решил показать мне их специально. Эти каналы были намного тоньше и меньше тех, какими он соединен со своими духами. И по этим тонким каналам идет жизненная энергия Альтина. Только так он может поддерживать защиту храма. Понятия не имею, что это за дух времени, с которым Альтин смог заключить контракт, в первый раз о подобном слышу, но только благодаря этому духу город-храм все еще не пал под натиском монстров. Боюсь даже представить, какой силой он обладает. Боги должны вставать перед этим духом на колени, целовать ему руки, ноги и все остальное. В общем, по желанию. А еще я понимал, что выполню просьбу старого Вайма. Я просто не мог поступить иначе. Это будет самое малое, что я могу сделать, чтобы почтить его память. Его и народа, от которого и произошли все Ваймы. Думаю, что в книгах, полученных от Альтина, я смогу найти очень много информации не только о печатях и духах, но и о самих Ваймах. О зарождении ловцов духов и их становлении как силы против подземелий. Даже не представляю, что будет в Ордене, когда я принесу им эти книги. Вот только заберусь на пик силы и разгоню всех тварей из эпицентра». «Времени никогда не хватает. Но я могу сделать для тебя еще один небольшой подарок. Вернее, не я, а мой компаньон». После этих слов Альтин поднялся, выхватил нож и разрезал себе ладонь. Вокруг него сразу же собралось больше десятка великих духов, они словно готовились к чему-то. Под ногами великого старейшины загорелась печать призыва. Тысячи сложнейших линий переплетались в причудливом узоре, создавая просто невероятные сочетания духовных законов. Помимо законов там были прописаны тысячи, если не миллионы правил как для призываемого духа, так и для самого Вайма. Одного взгляда на эту печать хватило, чтобы понять, мне подобную не создать и за всю жизнь. Для этого мне необходимо будет приступать к созданию печати прямо сейчас, и когда я умру, она все еще будет не завершена. Кровь Альтина коснулась печати, и в это мгновение вокруг все замерло. Мириады пылинок просто остановились. Ход времени для них остановился. Рядом с Альтином... Появился величественный золотой дух. Лысый мужчина в каком-то невообразимом одеянии, словно сотканном из звездного света, другого сравнения я не могу подобрать, в глазах этого духа была бесконечность. Если бы у духов была иерархия, как у людей, то призванный Альтином мужчина стал бы императором духов их повелителем, которого никто не посмеет ослушаться. И судя по тому, что все великие духи преклонили перед золотым колено, так оно и было. Даже Тита не колебалась ни мгновения. Лишь один Боря даже не думал выказывать какому-то лысому мужику свое уважение. Хомяк уважал только себя, на остальных ему было плевать. «Это Хрона. Наш контракт подходит к концу». И это одна из причин, почему я больше не смогу ничем помочь Каю. По моей просьбе Хрона создаст для тебя вещь, которая в безысходной ситуации сможет помочь. Это станет моим подарком брату Вайму. Я даже не заметил, когда Хрона успел оказаться рядом со мной. Он точно находился в бестелесой форме, но я прекрасно ощутил горячее прикосновение к щеке. Огненная змейка поползла по моему телу, Остановившись на руке, она обвелась вокруг безымянного пальца и замерла, начав остывать. Сразу после этого Хрона исчез, вернув нормальный ход времени. Пыль вновь начала свое движение, а духи Альтина стали расходиться. Остались всего трое. Они по-прежнему стояли на коленях, как и Тита. «С тобой все в порядке?» – спросил я у змейки, всерьез обеспокоившись ее состоянием. Никогда не видел ничего подобного. Тита не преклонялась даже перед более сильными высшими духами, а с такими нам уже доводилось встречаться. Пару раз змейке крепко доставалось, но она даже не думала уступать и соглашаться, что кто-то сильнее ее. А сейчас так легко признала главенство Хрона. Я посмотрел на руку и увидел рядом с пространственным кольцом еще одно, сделанное из какого-то черного материала. Подобное я видел впервые. Этот материал был не похож вообще ни на что. Если такое бывает, то можно назвать его стеклянным металлом. По крайней мере, именно так он ощущался. Простое кольцо, шириной в пару миллиметров, но я прекрасно ощущал мощь, что была вложена в это кольцо. А еще я ощущал, что в случае необходимости эта мощь придет мне на помощь. Причем она сама решит, когда эта помощь понадобится. Я не имел возможности распоряжаться подарком самостоятельно. Понятия не имею, на что способно это кольцо, но определенно это очень ценный подарок. Подарок, который сможет спасти жизнь в критической ситуации. Ты что-нибудь слышал о мировых духах? Правильно поняв мое недоумение, спросил Альтин. «В таком случае я не буду портить тебе удовольствие от получения этой информации. Скажу лишь, что это высшая ступень развития духовной сущности. Даже боги. Ничто в сравнении с мировыми духами. В таком случае, почему вы не освободили свой мир? Почему не воспользовались силой Хрона? Вопросы вырвались у меня совершенно непроизвольно». Я лишь подумал об этом, и оказалось, произнес вслух. «Знал бы ты, сколько раз я задавал себе этот вопрос, и каждый раз проклинал себя, что не смог заключить договор на других условиях. Оказался слишком слаб. Я просто не могу этого сделать. Хронос сказал, что мой мир должен стать одним из миров монстров. Этого нельзя изменить» поэтому он помогает мне только защищаться, но об атаке не может быть и речи. Он запрещает сражаться только вам?» Альтин сжал кулаки и кивнул. «В таком случае, как вы посмотрите на то, чтобы напоследок показать этим ублюдочным монстрам, где их место? Вы готовы ради этого пожертвовать всеми своими духами?» На этот раз уже Альтин смотрел на меня, ничего не понимая. Он провел всю жизнь защищаясь и даже не думал о нападении, поэтому ему сейчас было очень сложно. Но ничего, я рядом, я помогу. Знаю пару способов, как устроить локальный армагеддон в конкретно взятой местности. Всех хваемов перед выпуском обучают посмертной технике. Посмертной она называется потому, что после ее применения невозможно выжить. Но для Альтина это не проблема. Пока не закончен контракт. Хрона не позволит ему погибнуть, в этом я был уверен. Суть техники состоит в том, что если Вайм понимает, что уже не сможет выбраться из подземелья, высвобождает всех духов из хранилища, по максимуму напитывая их своей жизненной энергией. При этом никаких контрактов не заключается. За счет своей жизненной энергии Вайм может управлять духами какое-то время, он просто приказывает им самоуничтожиться. Если Вайм опытный и прожил достаточно долго, то взрыв от подобного действия может уничтожить подземелье. В Ордене нам рассказывали о таких случаях. Да и мне самому однажды довелось увидеть уничтоженное таким образом подземелье. Осталась выжженная пустыня с расплавленными камнями и остекленевшим песком. Было уничтожено абсолютно все. Даже оружие и снаряжение из сплава мифрила и адамантия. Я и сам хотел так же уйти, но не получилось. До последнего считал, что смогу прикончить того ублюдочного бога-монстра. Не свезло, не подфартило. Альтин останется жив после применения этой техники, только лишится всех своих духов, за исключением Хрона, естественно. Думаю, если подобного духа использовать для посмертной техники, то она станет посмертной для всего мира, а то и для нескольких миров. Выслушав мое предложение, Альтин сперва отказался, но немного подумав, попросил меня записать основные принципы работы этой техники и способы ее построения. А сам отправился в хранилище, чтобы принести наследие народа ваймов. Предложил ему помощь и рассказал про пространственное кольцо, но старейшина лишь рассмеялся, назвав вещь, которая стоит миллионы, безделушкой. Оставив стопку бумаги и пищи принадлежности, великий старейшина ушел, а через несколько минут ко мне присоединился Кай. Парень был чем-то встревожен. Он явно хотел мне что-то сказать, но чего то боялся это сделать. Я же просто записывал, как необходимо создавать посмертную технику, и даже пытался делать рисунки, но выходило у меня паршиво. Одно дело рисовать печать призыва, где важна каждая деталь, Каждая линия, точка загогулина. И совсем другое, делать рисунки процессов, которые должны протекать в хранилище Вайма во время посмертной техники. Казалось бы, последнее намного проще, а вот хрен там. После пары неудачных набросков я плюнул и решил, что обойдемся без рисунков. Если старый Вайм что-то не поймет, постараюсь объяснить ему на словах. Так у меня явно получится лучше. Наконец, собравшись с духом, сказал Кай, протягивая мне небольшой диск, сделанный из адамантия. Я сперва даже не понял, что парню от меня нужно, начав прикидывать, сколько здесь адамантия, хватит ли его для создания моего снаряжения. Но уже через мгновение понял, что это портативный алтарь, на котором уже была выведена очень странная печать призыва. Она практически не отличалась от той, что использовал Альтин для призыва Хрона, только мне показалось, что печать на этом диске еще более мудреная. Ее нельзя было назвать просто печатью. Она одновременно выполняла функции печати призыва и контракта. Что было прописано в этом контракте, я понятия не имел. «Что это?» – спросил я Укая, не решаясь взять алтарь в руки. «Кто знает, как он активируется. Может, достаточно простого прикосновения, и я подпишусь под каким-нибудь рабским контрактом», или под чем-нибудь в этом роде. С такими вещами шутить нельзя. Любой вайм относится к работе с контрактами крайне ответственно и осторожно. От этого зависит наша жизнь и то, насколько комфортной она будет. Великий хранитель сказал, что с сегодняшнего дня я перехожу под твое руководство, что ты согласился стать моим наставником. Отныне я буду всюду следовать за тобой, пока не закончу обучение, а это стандартный договор между учителем и учеником. «Мы с Великим Хранителем создали его уже очень давно, в тот день, когда ледяные пустоши признали меня. Все это время он ждал момента, когда я смогу обрести настоящего учителя, и вот этот день настал. Вайн, стань моим учителем!» После этих слов Кай упал на колени и на вытянутых руках протянул мне алтарь. «Тита, ты можешь глянуть, нет ли там ничего такого, что могло бы навредить мне или вам?» «Змейка справится с этой задачей намного лучше и быстрее меня. Ну, по крайней мере, с контрактом точно. Мне, для того, чтобы его прочесть, сперва нужно будет вызвать духа переводчика. Все же я не умею читать на местном языке. Разговаривать — это одно. Думаю, что тут обо всем позаботился Альтин, сразу же заключив контракт с нужными духами. Поэтому он и Кай могут со мной общаться без проблем. Не спеши, парень». Сперва необходимо завершить начатое, а уже потом займемся и твоими делами. Расскажи мне лучше, для чего ты хочешь стать чьим-то учеником? Ты готов оставить свой народ и уйти в другой мир?» Кай даже не думал подниматься или убирать диск с печатью. Он начал отвечать, совершенно не колеблясь, словно ответы на мои вопросы знал заранее. Видимо, Альтин отлично поработал в этом направлении. «В чертогах уже не осталось настоящих ваймов» тех, кто сможет обучить меня сражаться с монстрами и закрывать порталы. Великий хранитель слишком стар. Он дал мне начальные знания, дал мне понимание того, что должны делать ваймы. Дал мне необходимые инструменты, но он не может научить меня применять эти знания на практике. Не может научить пользоваться этими инструментами, хоть он и был никогда одним из тех ваймов, что очистили чертоги рода от монстров. Я единственный, кто может освободить наш мир от скверны. Единственный, кого признали ледяные пустоши. Единственный, кто может сражаться. Я должен обрести силы, чтобы возродить этот мир. И если для этого потребуется покинуть чертоги разума, я готов. Я хочу лишь одного – спасти этот мир. Этих слов для меня было более чем достаточно. Кай смог уловить главный смысл философии Ваймов. Он хотел лишь одного – помочь. Избавиться от монстров – и закрыть все подземелья в своем мире. И я прекрасно понимал, что у него ничего не получится. В одиночку, это точно. Сомневаюсь, что здесь помог бы весь Орден Ваймов. Этот мир уже пал. И пал очень давно. Местные монстры стали невероятно сильными, но об этом Каю не нужно знать. У него есть четкая цель, есть надежда и уверенность в собственных силах, и это позволит ему двигаться дальше, постоянно совершенствоваться и становиться сильнее. Оставь договор и ступай. Повидайся с близкими тебе людьми, сделай то, что давно хотел. Признайся в любви или набей кому-нибудь морду. Не оставляй в этом мире незаконченных дел, о которых ты потом будешь сожалеть. Скоро мы уйдем, и неизвестно, когда ты снова сможешь вернуться. Просто я больше не мог смотреть на стоявшего на коленях парня. Тити еще изучать и изучать договор, а я не мог работать в таких условиях. Пускай парень сходит, погуляет, и мне глаза не будет мозолить, и для него польза. К тому же мне еще нужно увидеть наших потеряшек, ведь именно для этого я здесь, чтобы спасти девчонок. Все сложилось как нельзя лучше, хоть и двое погибли. Я был уверен, что в лучшем случае нам достанутся хладные трупы, а скорее всего и этого не найдем. Любят монстры пожирать людей без остатка. Некоторые даже оружием и броней не брезгуют.